Глава восьмая. Несмотря на любовь к путешествиям на поезде, недоверие к воздушному транспорту и хроническую нехватку средств, Аргайл решил лететь в Париж самолетом. Это лишний раз свидетельствует, насколько серьезно он отнесся к возложенному на него поручению. Настолько, что решился воспользоваться кредитом, предоставленным ему банком, прекрасно зная, что возместить долг сможет не скоро. В конце концов, его вынудили к тому ужасные обстоятельства, и раз банк готов поверить ему в долг, то кто он такой, чтобы оспаривать его мнение? Джонатан страшно не любил самолеты, однако не мог не признать, что они перемещают в пространстве несколько быстрее, чем поезда. Во всяком случае, к десяти часам, он, как и собирался, был уже в Париже. Но тут-то и начали проявляться неудобства пользования воздушным транспортом. и короткая однодневная поездка начала угрожающе удлиняться из-за разного рода препятствий. Путешествуя поездом, вы покупаете билет и садитесь в вагон. Иногда вам приходится ехать стоя или тесниться в купе проводника, но вы едете. С самолетами все иначе. Если принять во внимание, что с каждым годом они все больше напоминают клеть для перевозки скота, то суета вокруг билетов Кажется, совсем уж чрезмерный. Проще говоря, все билеты на вечерний рейс в Рим оказались проданы. Ни одного свободного места, примите наше сожаление. Есть билеты на завтрашний рейс ближе к обеду. Проклиная аэропорты, авиалинии и всю современную цивилизацию в целом, Аргайл забронировал билет на следующий день. Затем попытался дозвониться до Флавии, чтобы предупредить ее о задержке. Дома он ее не застал. Он заплатил еще и позвонил на работу. Незнакомый противный голос довольно холодно ответил ему, что она ведет допрос очень важного свидетеля и не может подойти к телефону. Тогда он позвонил парижским коллегам Флавии, чтобы известить их о своем приезде. Но там ему сообщили, что ничего не знают ни о какой картине и предложили подождать до понедельника. «Сейчас выяснить все равно ничего не удастся, все разъехались на уикенд». Аргайл подозревал, что при желании можно было бы найти человека, который хоть что-нибудь знал, но такого желания у дежурного полицейского не было. Однако окончательно подкосил Аргайла отказ принять у него картину. «Это полицейский участок, а не камера хранения. Приходите в понедельник». Бросив трубку, Джонатан вернулся к кассам аэропорта, отменил бронь на следующий день и забронировал билет на понедельник. Только после этого он поехал искать гостиницу. По крайней мере, здесь ему повезло. Администратор гостиницы, где он обычно останавливался, угрюмо признал, что у них есть свободные номера и с явной неохотой согласился заселить в один из них Аргайла. Заполучив в свое распоряжение номер, Джонатан первым делом засунул картину под кровать. Не самое надежное место, но гостиница не принадлежала к разряду тех, где имеются сейфовые комнаты. Усевшись на стул, Аргайл задумался, как убить время до понедельника. Он снова позвонил в офис Флавии, но на этот раз ему сказали, что она уже ушла. Однако дома он ее также не застал. В общем, денек выдался тот еще. Чуть позже он столкнулся с новым препятствием, когда явился в галерею Жака де расспросить о картине. Учитывая, сколько неприятностей он претерпел от этого француза, Аргайл считал себя вправе рассчитывать на его помощь. Несколько тщательно продуманных фраз он заготовил еще в самолете и скрупулезно перевел на французский, желая донести их до адресата в неизменном виде. «Нет, ничего хуже», чем выражать негодование, путаясь в падежах. Он не доставит доларме удовольствия похихикать над его гневной речью из-за неправильно употребленных предлогов. Французы придают слишком большое значение подобным мелочам, в отличие от итальянцев, которые относятся к ошибкам иностранцев гораздо терпимее. Во всяком случае, не осыпают их язвительными насмешками. «Вы оказали мне медвежью услугу, Ледяным тоном начал Джонатан, войдя в галерею. Деларме радостно бросился ему навстречу. Первая ошибка. Должно быть, фразеологический словарь что-то наврал. Нужно будет написать издателю жалобу. Судя по реакции Деларме, тот воспринял его слова как искреннюю благодарность. А какой услуге вы говорите?» «Я говорю о картине. А что с ней такое?» «Как она к вам попала?» «Почему вы об этом спрашиваете?» «Потому что картина, судя по всему, краденая и имеет отношение к серии жестоких убийств, а я, по вашей милости, контрабандой вывез ее из страны». «Но при чем же тут я?» — возмутился француз. «Я ни о чем вас не просил. Вы сами предложили. Это была ваша собственная идея». «В самом деле, галерейщик прав. Как бы там ни было...» — продолжал Аргайл. — Мне пришлось привести ее обратно, чтобы сдать в полицию. Поэтому я хочу знать, каким образом она попала к вам. Хотя бы для того, чтобы знать, что отвечать, когда меня спросят об этом в полиции. — Сожалею, но ничем не могу вам помочь. Откровенно говоря, я просто не помню. — Какое все-таки интересное выражение, откровенно говоря, — думал потом Аргайл, вспоминая разговор. Это выражение давно уже стало своеобразным заменителем фразы «Не надейтесь услышать правду». Подобное вступление, как правило, означает, что следующую фразу нужно понимать в прямо противоположном значении. Политические деятели очень любят этот оборот и часто им пользуются. Откровенно говоря, экономика страны никогда еще не была такой стабильной. Подобное заявление означает, Что если год спустя в стране сохранится хоть какая-то экономика, он будет крайне удивлен. Тоже из Деларме. Говоря откровенно, если понимать это выражение в его переносном смысле, он отлично помнил, откуда у него появилась картина, и Аргайл деликатно указал ему на это. Вы лжете, сказал он, вы выставляете в галерее картину и не знаете, откуда она у вас появилась? «Все вы прекрасно знаете». «Не стоит так огорчаться», — сказал Деларме отеческим тоном, взбесившим Аргайла. «Я действительно не знаю, но я готов согласиться, что не хотел ничего знать». Аргайл вздохнул. Ему следовало быть более осмотрительным. «Говорите, как есть, чего уж там». «Я знаю, кто принес картину. Человек сказал, что действует от имени клиента». За очень приличные комиссионные он попросил меня организовать доставку, что я и сделал. И не стали задавать никаких вопросов? Он убедил меня, что в моих действиях нет ничего противозаконного. А есть ли что-либо противозаконное в его действиях? Вас не интересовало? Даллармэ кивнул. Это были его проблемы. Я сверился со списком картин, находящихся в розыске. и убедился, что это полотно там не числится. Для меня этого было достаточно, я перед законом чист. А я нет, я увяз в этом деле по уши. Примите мои сожаления, Деларме развел руками. Он изобразил сочувствующее лицо так натурально, что на миг Аргайлу показалось, будто он и впрямь говорит то, что думает. Наверное, не такая уж черная у него душа. Просто он не очень честный человек. «Я полагаю», — надменным тоном сказал Аргайл, — «что вы чертовски хорошо понимали или, по крайней мере, догадывались, что дело обстоит нечисто. Вам нужно было избавиться от сомнительной вещи, и вы взвалили эту миссию на меня. Не очень красивый поступок. Я же говорю, что жалею о нем. Кстати, свои обязательства я выполнил. Отправил ваши рисунки в Калифорнию». «Спасибо». «Видите ли, мне позарез нужны были деньги. Я попал в очень трудное положение. Благодаря картине мне удалось отсрочить на некоторое время выплату долга. Поверьте, меня толкнуло на этот поступок отчаяние. Вы могли продать свой Феррари». Страсть Деллармэ к крошечным красным автомобилям была хорошо известна в среде торговцев картинами. Аргайл никогда не понимал, что за радость иметь машину, в которую с трудом втискиваешься. «Продать фера?» «О, шутка, понимаю», ответил француз после секундного замешательства. «Нет, деньги нужны были срочно». «И сколько вам заплатили?» «Двенадцать тысяч франков». «За доставку? И после этого вы сможете поклясться на Библии, стоя перед судьей, что, дескать, да, господин судья, я понятия не имел, что с картиной что-то не так?» Деларме отвел глаза. «Ну...» «И как я теперь понимаю, вы страшно торопились побыстрее вывести картину из страны». «Почему?» Деларме потер кончик носа, хрустнул костяшками пальцев, потом снова потер кончик носа. «Ну, видите ли...» Аргайл терпеливо ждал. «Я вас слушаю». «Владелец, то есть человек, который действовал от имени владельца, его арестовали». «Час от часу не легче», — Делларме улыбнулся нервной улыбкой. «Кто был этот человек? Надеюсь, его имя еще не испарилось из вашей памяти». «Ну, если вы настаиваете, его звали Бессон, Жан-Люк Бессон, торговец картинами. Насколько мне известно, он всегда был абсолютно чист перед законом. И как только этого безупречно честного человека схватили парни в голубой форме, «Вы тут же постарались избавиться от вещественного доказательства вашей с ним связи?» «Конечно же, у вас не возникло никаких подозрений относительно этого человека. Вы просто избавились от картины на случай, если нагрянет полиция». Делларме окончательно стушевался. «Они приходили». «Кто? Когда?» «Полиция. Примерно через час после того, как вы забрали картину». Полицейский потребовал отдать ему Сократа. «И вы сказали, что в глаза его не видели?» «Я не мог так сказать», — резонно заметил владелец галереи. Бессон признался, что отнес картину ко мне. «Нет, я сказал, что отдал ее вам». Аргайл смотрел на него, открыв рот. «Вы что? Вы сказали, мне ничего не известно, я знаю только, что одна темная личность по фамилии Аргайл «Хочет контрабандой переправить картину в Италию?» Призрачная улыбка констатировала, что он не ошибся в своих подозрениях. «И вы рассказали им о Мюллере?» «По-моему, они сами уже все знали». «Как звали полицейского?» «Он не представлялся». «Опишите мне его». «Молодой, в управлении по борьбе с кражами произведений искусства, я его никогда не видел. Лет тридцать с небольшим». темно-каштановые волосы, очень густые, небольшой шрам. Над левой бровью? Да. Он вам знаком? Знаком, но не в качестве полицейского. Он показывал вам удостоверение? Ах, нет, точно не показывал, но это еще не значит, что он не из полиции. Нет. Только на следующий день он пытался украсть у меня картину на железнодорожном вокзале. Если бы это был полицейский, Он просто предъявил бы мне удостоверение и припроводил в участок. Кажется, вам здорово повезло. Почему? Потому что после того, как его постигла неудача со мной, он отправился к Мюллеру, зверски пытал и убил его. Потом пристрелил еще одного человека. Наверное, вам не пришлось бы по нраву подобное обращение. К великому удовлетворению Аргайла Далларме смертельно побледнел. Хотя, по мнению Джонатана, это была слишком ничтожная месть, учитывая бессовестное поведение галерейщика. На этой мажорной ноте Аргайл покинул Далларме. Примерно в то же время, когда Аргайл открывал для себя неприглядные стороны человеческой натуры, Флавия приземлилась в базельском аэропорту и пристроилась к длинной очереди, намереваясь обменять деньги и купить карту города. Она рвалась в бой. Кровь ее кипела и требовала деятельности. Мысль о том, что ей необходимо найти гостиницу, принять душ, переодеться и пообедать, лишь на миг мелькнула у нее в голове. Сначала работа, потом остальное. Она надеялась управиться со всеми делами в Базеле за один день и тем же вечером махнуть в Париж, чтобы взглянуть еще раз на картину. Бессмысленное стояние в очереди никак не входило в ее планы, Но с этим ничего поделать было нельзя. Желание Флавии посетить Швейцарию укрепилось после тщательного изучения материала, собранного карабинерами. Как и обещал Фабриано, карабинеры методично собирали информацию. Они умели это делать. Но Флавия не могла ждать, когда из Швейцарии придет ответ на их официальный запрос. Они всегда присылали кучу бумаг, но по прошествии очень долгого времени. Никто их в этом не винил, все знали, что по-другому они работать не умеют. Сначала Флавия хотела позвонить на квартиру к Элману и предупредить о своем визите, но затем передумала. Жаль, конечно, если экономке Элмана не окажется дома, но в конце концов это будет не такой уж большой потерей времени, всего 15 минут на такси. Остановив машину на нужной улице, Флавия вышла и огляделась. Вдоль дороги тянулся длинный ряд однообразных блочных зданий, судя по архитектуре, построенных лет 30-40 назад. Дома выглядели несовременно, однако были удобны для проживания, а улица содержалась в безупречной чистоте. Впрочем, как и все остальное в Швейцарии. Это был не самый богатый, но вполне респектабельный квартал. Флавия вошла в подъезд, тоже очень чистый и респектабельный. Флавия вошла в подъезд, на стенах которого висели напоминания жильцам, плотнее закрывать дверь подъезда и крышки мусорных баков, чтобы туда не забирались кошки. Флавия зашла в лифт, застеленный ковром, и нажала на кнопку пятого этажа. «Мадам Руве?» — спросила она по-французски, когда дверь открылась. В последний момент она успела заглянуть в свой блокнот, где было записано имя экономки. «Да». Женщина была лет на десять моложе своего хозяина и совсем не походила на экономку. В дорогом модном костюме и очень привлекательная. Ее внешность немного портил узкий поджатый рот. Флавия рассказала о цели своего визита и предъявила удостоверение служащей итальянской полиции. Она приехала из Рима, чтобы задать ей несколько вопросов в связи с гибелью мистера Элмана. Экономка без слов впустила ее в квартиру. Она не стала спрашивать, а вы не находите, что уже слишком поздно, или почему с вами нет сопровождающего из швейцарской полиции, или есть ли у вас письменное разрешение на допрос. «Вы пролетели из Рима сегодня?» — только и спросила она. «Да», — ответила Флавия, осматриваясь по сторонам и пытаясь уловить атмосферу дома. «Скромная обстановка, ничего выдающегося». Обычная современная мебель преимущественно ярких расцветок. Всего две репродукции популярных картин. В маленькой гостиной доминировал огромный телевизор. Квартира была тщательно убрана, но едва ощутимый специфический запах выдавал присутствие в доме кошки. Я прилетела всего час назад, сказала Флавия. Простите, что свалилась вам на голову без предупреждения. Ничего страшного. Успокоила ее мадам Рове. Смерть хозяина в должной мере опечалила ее. Мадам Рове деловито внесла скорбь по работодателю в распорядок дня, поместив ее где-то между походом в магазин и глаженьем белья. «Чем могу быть полезна?» — спросила она. «Известие о гибели мистера Элмана потрясло меня». «Не сомневаюсь», — кивнула Флавия. «Такое ужасное событие». Вы, конечно, понимаете, что мы хотим собрать как можно больше информации, чтобы разобраться в случившемся. Вы уже знаете, кто убил его. Пока мы можем только строить предположения. Есть некоторые догадки, но нам нужны факты. Как я уже сказала, в настоящий момент мы занимаемся сбором информации. Конечно, я постараюсь помочь, хотя и не представляю, кто мог желать смерти мистеру Элману. Он был таким добрым, щедрым, милым человеком. Он любил свою семью и ко мне относился очень хорошо. У него была семья? Сын. Откровенно говоря, беспутный человек. Пустой и очень жадный до денег. Вечно являлся сюда с протянутой рукой. Никогда не имел приличной работы. Лицо ее приняло неодобрительное выражение при воспоминании о сыне Элмана. «А где он сейчас?» «Уехал в отпуск». В Африку. Вернется завтра. Обычная история его не бывает именно тогда, когда он нужен. Вечно бросается деньгами, чужими, конечно. А его бедный отец не умел сказать «нет». Я бы сумела, будьте уверены. Беседа ненадолго прервалась. Флавия записала сведения о сыне и его местонахождении. Кто знает, жадный до денег сын, мертвый отец, завещание, наследство... Самый древний мотив преступления. Все так, но почему-то Флавию не отпускало ощущение, что это дело не решится столь просто. Похоже, деньги в нем играли второстепенную роль. А жаль, это сильно упростило бы ее работу. Даже мадам Руве отнеслась к подобному предположению скептически. Она недолюбливала сына хозяина, однако не считала его способным убить родного отца. Уже хотя бы потому, что Элман-младший был абсолютно бесхребетным. А где его жена? Она умерла 8 лет назад от сердечного приступа. Мистер Элман тогда собирался уйти на пенсию. Если не ошибаюсь, он занимался экспортно-импортными операциями. Да, он получал не так много, зато был честен и усердно работал. В какой компании он работал? Йорксон. Она торгует запчастями. У них сеть магазинов по всему миру. Мистер Элмон часто летал в командировке, пока не вышел на пенсию. Ваш работодатель увлекался живописью? Бог мой, нет, конечно. А почему вы спрашиваете? У нас есть предположение, что он приехал в Рим купить картину. Мадам Руве с сомнением покачала головой. Нет, это совсем на него не похоже. Другое дело руководство компании... Иногда просила его выполнить отдельные поручения в разных странах. В каких, например? В Южной Америке. Он летал туда в прошлом году. Раза три-четыре в год ездил во Францию. Кстати, ему звонили оттуда за день до отъезда в Рим. И у них состоялся долгий разговор. Так, нужно проверить, с кем Элман контактировал во Франции. Флавия записала название компании «Йорксон». Скажите, А мистер Элман запланировал поездку в Италию до этого звонка? Не знаю. Он ставил меня в известность только перед отъездом. Так было заведено. А вы, случайно, не слышали, о чем был разговор? Ну, женщине не хотелось, чтобы у итальянки сложилось впечатление, будто она имеет привычку подслушивать разговоры хозяина. Совсем чуть-чуть. И? Да ничего интересного. Мистер Элман больше молчал. «Я только слышала, как он спросил, насколько важен вам этот Мюллер, и...» «О, вот как!» — перебила ее Флавия. «Мюллер? Он сказал Мюллер?» «Да, я уверена». «Это имя вам что-нибудь говорит?» «Ничего. У мистера Элмана было так много контактов по бизнесу».